Глава двадцать пятая. Утром меня крепко обняли, прижав к горячей королевской груди. Поцеловали в щёчку, демонстративно потёршись носом, а потом шепнули на ухо. «Куда ходила ночью? Я просыпался, тебя рядом не было». И все очарование момента сразу исчезло. Сев на постели, из-под лобья глянула на мужа своей тёзки и вроде как своего жениха. Хотя официально я ещё помолвлена с посланником и... Ой, ладно. «Я сейчас тебе кое-что расскажу. Только ты не нервничай, хорошо?» Даниэла. И как он умудряется казаться одновременно таким грозным и сексуальным? Тогда не не отвлекайся. Обещаю, с сегодняшнего дня вот прямо с этой секунды стану послушной девочкой, честная и причестная. гляна тяжело вздохнул, едва ли не безнадежно. Наверное, втайне жалеет, что ему досталась такая бедовая половинка. И что же на этот раз натворила моя послушная девочка? Зажмурившись, на всякий случай на выдохе проговорила. Поквиталась с мильдгитой. И прежде чем Редфрид успел вставить хотя бы слово, рассказала ему о кознях вероломной колдуньи. Трудно описать словами эмоции, что отражались на его лице во время моего монолога. Гити крупно повезло, что мы отдали ее к Хару, а не сдали Глиана. Можно сказать, сделали ведьми одолжение. Меня окружают не женщины, а змеи. Пробормотал Редфрид после длительного молчания, видимо переваривал неприятную правду. А я почувствовала укол обиды. Я не змея. Я не о тебе. Открыв глаза, посмотрел на меня в упор, строго и недовольно. «Но ты должна быть твёрже и не позволять идиоткам вроде Фонтальм втягивать себя в сомнительные авантюры. Ты могла пострадать». «Ну вот, все равно раскипятился». «Предложение пророчиц тоже считаешь сомнительной авантюрой?» «Не ответил». Поднявшись, стал одеваться. «Молча, что мне совершенно не понравилось». «Ты куда?» «Надеюсь, не скажет убивать Фонтальм. «К Накай. нужно поговорить с Арайной». «А что с Даниэлой? Ты же не станешь ее того, то есть, наказывать». Вернувшись к кровати, Редфрид одарил меня коротким поцелуем и посоветовал, силясь, сдержать раздражение. «Скажи своей Даниэле, чтобы в ближайшее время не показывалась мне на глаза. Увижу, убью. Так и передай». «Не увидишь. Я за этим прослежу». «Лучше перестань с ней общаться. Мне не нравится, как она на тебя влияет». Неопределенно пожала плечами, мол, может быть, не обещаю, и проводила его величество взглядом. Немного повалявшись в кровати, тоже начала собираться. «Интересно, как там поживает господин Ярый?» «Вот сейчас и узнаем». Посланник обнаружился в одном из залов сплошь завешенным щитами с пересекавшими их крестно-накресты мечами. Над вычищенным камином красовалась оленья голова. Вдоль стен несли свою бессменную вахту несколько доспехов. Будь на велиборе пару килограммов железа, он бы имел все шансы сойти за такого стражника. Стоял неподвижно с каменным выражением лица, в то время как, видимо, северянка что-то страстным шепотом ему втолковывала. Посланник мрачнел с каждой секундой. Услышав мои шаги, колдунья обернулась и тоже мгновенно помрачнела. Собиралась поморщиться, но в последний момент передумала. Подхватив юбки, отступила на шаг. «Оставлю вас». Бросила не то мне, не то ярум и, громко стуча каблуками вышла из зала. На несколько секунд повисло молчание. Я нарушила его первый. «Привет». Улыбнулась липовому жениху, ожидая получить в ответ искреннюю улыбку, но то, что обозначилось на лице Велибора, было ее жалким подобием. «Рада, что ты быстро поправился». «Не ожидал увидеть тебя здесь», – проговорил он вместо приветствия. «Мне сказали, что ты сбежала из Хельвива». «Сначала сбежала, потом передумала. Неловко кашлянула, шаркнула туфелькой и покаялась. Извини, что снова забрала твою реликвию. Она со мной в целости и сохранности. Готова отдать хоть сегодня». Велибор рассеянно кивнул. Показалось, что он и не вспоминал про клубок своей, давно почившей, родственницы. «Я, кстати, последние дни была здесь, с Даниелой». Посланник оживился, но, к сожалению, это были кратковременные перемены». Через каких-то пару мгновений его лицо приняло все то же хмурое, подавленное выражение. «Ты с ней виделся?» «Однажды, мельком. Кажется, ее величество меня избегает». «Жестокая. скружило мужику голову, а теперь от него прячется. Надо будет серьезно поговорить со своей тёской. «К слову, скоро она перестанет быть королевой, а не с Редфридом разводится». Северянин скупо усмехнулся. Слышал, но думал просто сплетни. «Ни Редфриду, ни Даниэле не нужен этот брак». Хотела предложить Филибору прогуляться, сменив мрачный антураж старого замка на зелень сада. Но посланник вдруг кивнул по-военному резко и бросил. «Извини, Даниела, мне сейчас некогда. Но я же еще про не рассказала. И не поблагодарила за спасение от обезумевшего накаи. И о Мельдгите собиралась посплетничать. А еще узнать, от чего он выглядит, так, будто с похорон вернулся. О духе беспокоятся. Но так решение найдено, и мы с Редфритом на него согласны. По крайней мере, я точно. «Всего хорошего, госпожа Вертана». «Может, вечером погуляем? Боюсь, вечером я тоже буду занят». Поклонившись, он развернулся и быстро зашагал к дверям, словно торопился сбежать от меня. Какой-то он странный. Куда подевался тот улыбчивый, обаятельный, щедрый на комплименты мужчина? Такое ощущение, что Велибора подменили. Неудовлетворённая столь коротким общением, я отправилась к Даниэле. Передать предупреждение Редфрита и намекнуть, что она могла бы уделить гостю немного внимания, а тот поулыбчивее станет. Тем более, они долгое время переписывались, и теперь она его самым бессовестным образом игнорирует. «Мне не до князя», — выслушав, нервно заявила Фонтальм. «Много дел, много проблем. Почему ты его избегаешь? Он тебе настолько неприятен?» «Дело не в этом, просто...» — Даниила замялась. Я до последнего верила в возвращение Тео, хранила себя для него... Возвращение? Колдунь побледнела и повела себя, как вилебор. «Знаешь, мне сейчас некогда. Давай потом как-нибудь пообщаемся. Может, завтра или послезавтра?» Тогда -да, в другой раз будет замечательно, но...» Кажется, я повторяюсь. Не дав мне возможности продолжить, фантальма буквально выпихнула меня из своих покоев. Еще и дверью не постеснялась хлопнуть перед носом. Что за ерунда? Сначала князь спешил от меня избавиться, теперь это. И оба избегали смотреть в глаза. Из них получилась бы отличная пара. Оба, да нельзя. Странные и непонятные. Уже потом узнала от Ритфрита, что имела в виду Даниэла, говоря про возвращение Тео. «Сколько раз я задавалась вопросом, гадая, зачем она привязала к себе моего тирана, ну что бы такое?» «Все еще считаешь ее подругой?» Усмехнулся Редфред, наблюдая за сменой эмоций у меня на лице. От удивления до неверия и крайней степени обалдения. «Призвать душу любимого в тело ненавистного мужчины?» «А я еще Гиту считала с приветом. Может, это отличительная черта всех местных чародеек?» «Думала, она тебе так мстила?» «И мстила, и преследовала выгоду. Хотела вернуть Стеобальда, а заодно стать королевой. Но этом вся фантальм». Я не просто так отговаривал лучшего друга от женитьбы на этой демонице. Я не нашлась, что ответить, и некоторое время мы молча шли, любуясь закатом, пламеневшим над замком. Редкие придворные, прогуливавшиеся по парку, встречали и провожали нас любопытными взглядами. Никто всерьез не воспринимал увлечения короля-госпожи Вертана, да и в королевский развод тоже не верили. Но кто в самом деле, в здравом уме и твердой памяти, ради чувства откажется от власти? Кажется, я произнесла это вслух, потому что Редфред вдруг приобнял меня и прошептал, прижавшись к виску губами. «Ради чувств к тебе можно отказаться и от целого мира». «Не знала, что вы такой романтик, Ваше Величество», с улыбкой покосилась на Гелиана. «Я тоже не знал, но с тех пор, как в моей жизни появилась одна неугомонная иномерянка, все изменилось». Заявил правитель, не приминув, уколоть словами. И «Иномерянка, которой так нравится бегать от меня за завесу. Ты ни разу не поинтересовался, как я попала в Средиземье, и у Даниэла тоже не спрашивал, а ведь совсем недавно искал способ прорваться туда со своими войсками». Поднявшись по ступеням беседки, Редфрид увлёк меня за собой под ажурный купол. С тех пор кое-что изменилось. Я многое понял и переосмыслил. Мне нечего там делать в роли незваного гостя. Его Величество посмотрел на меня и улыбнулся. Сегодня, несмотря на стенание советников и возмущение северян, я отпустил пленников. Словами не передать, какое облегчение испытала. Будто гора с плеч упала. «Ты поступил правильно. А Райна многое для нас сделала и заслуживает свободы. Большинство моих подданных с тобой не согласятся». А теперь северяне возмущаются, что нападение на одного из них осталось безнаказанным. А что, Он Умело избегает разговоров о Накаи. Странно. Не желая больше ничего скрывать, рассказала об утреннем разговоре с посланником и его непонятной на меня реакции. «Избегает, говоришь?» Ретфрид задумался, и какое-то время мы сидели молча. Но это молчание не было неловким. Наоборот, я могла провести так всю ночь, просто сидя с ним рядом. чувствуя прикосновение его плеча к своему... его близость, от которой сердце переполняло радость, а с ней безмятежность и покой, которых мне так не хватало. Несколько дней до летнего солнцестояния пролетели незаметно. За это время Накаи помогли отыскать отшельника, и тот взялся за создание артефактов, которые должны были повысить наши с шансы. Со всех уголков триальса пребывали маги и чародейки, чтобы общими усилиями наконец разобраться со спящим. Но главное, с нами были северяне, а с такой мощью духу только и останется, что отправиться в вечную спячку». «Главное, чтобы все прошло по плану. Гладко. Может же в моей жизни хотя бы раз все пройти. Гладко. Не стоит пренебрегать такой возможностью, Ваше Величество, мы же к этому и готовились». И все пошло по новой. В зале собраний поднялся тревожный гомон. Советники, генералы, первые люди королевства, все были единодушны в своем рвении захватить Средиземье. Редфрид уже сто раз успел пожалеть о решении провести обряд на территории диких. А Райна была уверена, что на земле чудных народов, полные живительной силы, шансы повысятся, но цена за доверие могла оказаться слишком высокой. Редфрид был готов к самопожертвованию, но не к кровавой бойне, бессмысленным смертям и трагедиям. В прошлом их было слишком много. Он видел другое будущее для своего народа и для Средиземья. «Раз уж дикие согласны провести нас за завесу, мы просто обязаны воспользоваться их приглашением», – деловитым басом заявил один из военных – «Там-то мы с ними и разберемся, раз и навсегда уничтожим этих чудовищ». «Мало верится в их великодушие», — то заметил седобородый советник. «Наверняка ловушка». Гул в зале нарастал. Каждый стремился высказать свое мнение, но за все время никто не вспомнил о древнем. Кажется, они забыли, зачем мы здесь собрались. С досадой подумал король, и мысленно выругавшись, повысил голос, чтобы его услышали. «А вы что скажете, князь? Стоит ли нам принимать приглашение диких, или безопаснее будет обойтись своими силами?» «Вы сегодня подозрительно молчаливы, как и ваши люди». Редфрид в упор посмотрел на Велибора, пытаясь по глазам прочесть ответы на недававшие покоя вопросы. «Кто этот человек? Предатель? Враг? Еще один лжец, подобравшийся к нему слишком близко?» «Что замышляют его маги?» «В том, что северяне что-то задумали, Редфрид не сомневался. Казалось, прямо у него под носом зреет заговор. И от ответа ярого зависело, стоит ли его миловать или самое время избавиться от него». Князь замешкался, и слово взяла одна из его чародеек. «Накай правы, за завесой у нас будет больше шансов справиться с духом, а у вашего величества выжить». Редфрид усмехнулся. «Многие советники уже заранее его похоронили, а генералы наверняка спят и видят, как после неудачного ритуала они схватятся с Накаи, Уничтожат тех, кого так долго ненавидели, а потом посадят на трон нового короля, такого, который даст Триалису, наследника». И не будет рваться, менять законы. «Если меня не прикончит спящий, это с превеликим удовольствием сделают мои же люди», чуть слышно пробормотал его величество и снова заговорил громче, обращаясь к Велибору. «И все же я хотел бы услышать ваше мнение, князь, а не вашей колдуньи. Стоит ли нам отправляться за завесу?» В зале повисла тишина. Взгляды всех собравшихся устремились к послу Сидхейна. Все ждали его ответа. «Думаю, неважно, где будет проводиться призыв духа», — наконец проговорил посланник. «Ваши люди настроены слишком враждебно по отношению к диким, поэтому нам не стоит входить на их территорию. К тому же, не исключая варианта, что это может быть ловушка, мое мнение, лучше отклонить их приглашение». Бросив быстрый взгляд на свиту посланника, Редфред заметил, как исказились лица магов и чародеек. «Мимолетные перемены и северяне снова как будто заледенели». «Ваше Величество!» — начал был один из советников, но Редфрид перебил. «У него прав. Мы все забыли, кто наш враг. Не крылатые, которых вы ненавидите просто потому, что так привыкли, а существо, выпивающее жизнь из нашего мира». «А как же жизни тех, кого дикие безжалостно погубили?» — переполняемый негодованием выкрикнул генерал Ракот. «Вам напомнить, сколько диких уничтожили мы?» Редфрид поднялся с кресла. «Собрание окончено». И прежде чем в зале снова поднялся шум, жестко напомнил. «Я все еще жив, и все еще ваш король. Мои решения не оспариваются, за нарушение приказа любой будет наказан. Завтра мы разберемся с древним, а не с презренными. Надеюсь, мне больше не придется никому об этом напоминать». Под гробовое молчание король покинул зал собраний.